Глава 44. Принц. Множество талантов. Одним прыжком оказываюсь рядом с ней, на ходу вычерчивая лечебное плетение. Магия срывается с пальцев, касается тихони, но ничего толкового не получается. Я осматриваю ее целиком, но ничего не нахожу. Она не ранена. Тогда в чем дело? Переутомление? Горгулья срань. И спросить не у кого. Когда я учился летать здесь с отцом, со мной такого не было. Но у меня и первое обращение было иным. Подготовка, теория, отработка упражнений в человеческой форме. До сих пор не могу забыть, каким придурком я себя чувствовал, когда лежал животом на лавке и махал руками, которым крепились трепишные крылья, пока придворный маг направлял в мою сторону воздушный поток. Зато потом было легко и просто. И спросить не у кого. Заикнусь о том, что нашел изумрудную драконицу. Налетят как чайки, только успевать буду отбиваться. Это среди простых людей кажется, что дракон и сказка. В высших кругах гул стоит похлеще болельщиков на трибунах Хокрелла. Все все друг про друга знают, вплоть до числа выпавших чешуек. А я не хочу швырять тихоню на растерзании этим горгульем. Поднимаю её на руки и несу в дом. Сперва разберёмся, что с ней, потом поговорим и обсудим, как так вышло. Придумаем, что делать. Дяди её явно на руку не чист. Нужно потрясти его сильнее. Забегая в дом, прохожу в спальню и кладу девушку на одеяло. Она в песке, я и сам не лучше, но сейчас плевать. Укрываю тихоню И иду на кухню. Мне нужна информация. Хватаю магафон и набираю номер одного из учителей. Мужик, он любопытный, но язык за зубами держать умеет, что не может не радовать. Жду ответа и вздрагиваю от внезапного крика. «Крис! Это что еще такое? Раздери тебя, дракон! Ты что устроил, мальчик мой?» «И тебе привет, Валенсий!» Знаю, тебе наверняка рассказывали о том, что я пошумел у Академии, но... Ты не просто пошумел, Крис. Ты фактически явил себя людям. Ты хоть представляешь, насколько это опасно? Как не просто объяснить? Слушай, мне не пять лет. Давай без нотации. Морщусь я и, проходя мимо двери в спальню, заглядываю внутрь. У меня тут небольшое происшествие. В общем... Проклятье. Как объяснить-то? Не вдаваясь в детали рассказать, что случилось, получить ответы и не раскрыть тайну Тихони? Короче, после обращения меня как-то качнуло, в общем, сильно. Чуть в обморок не лег. Не знаю, насколько это нормально, но страна же опечалится, если ее бессовестный неблагодарный принц где-то откинется, так? Насколько плохо тебе было? Голова закружилась, как будто в обморок собираюсь грохнуться. — Упал? — Нет. — А питаешься как? Нормально? — Ну да, — отвечаю не слишком уверенно. Сам-то я слежу за этим, а вот тихоня вряд ли. Девчонки вечно куда-нибудь худеют. — Странно. Может, и правда заболел? — А что, без болезни прям никак? Без особой надежды, спрашиваю я. «А тренировки пропускаешь? Долго не оборачивался в дракона, вот давление шалит. Хотя ты молодой, не должно быть». Кажется, нашел. Вот оно. Она впервые обратилась, сама обалдела от происходящего, и, видимо, поэтому получилось то, что получилось. «Значит, есть шанс, что если я немного отдохну и нормально поем, все станет на свои места?» Пытаюсь придать голосу беззаботности. Если честно, последние дни нервные были. Помолвка эта была мне совсем не кстати. И поэтому ты решил сорвать ее? Крис, ты... Дую в динамик. Слушай, связь вообще никакущая. Тут магические потоки едва ловят. Давай я потом перезвоню, лады? Пошел отдыхать. Стой, а ты гря... Сбрасываю. Нет уж, мне свидетели тут сейчас не нужны. Значит, просто устала, да? Дам ей отдохнуть, а еще накормлю. Интересно, сколько у меня есть времени? Она может и обрадуется бутербродом, но для того, кто потратил много сил на первое обращение, это вряд ли будет желанной и, главное, питательной едой. А значит, пришло время закатать рукава и показать, что в списке моих талантов есть и умение превращать во вкуснятину многие продукты. Вытаскиваю из печи форму для выпечки, когда слышу шорох за спиной. «Уже проснулась?» — спрашиваю, не оглядываясь. «Только хотел идти за тобой. Садись, ужин как раз готов». «Ты сам все это приготовил?» — хрипло спрашивает она. «Ну да», — позволяю себе усмешку. «Ты же не думала, что если я принц, то у меня лапки и я ничего не умею?» Думала. Огорошивает она. «Ах так!» Щурюсь и выдвигаю ей стул. «А ну, садись. Сейчас я тебе докажу обратное». Тихоня послушно опускается на плоскую подушечку. Подаю ей салфетку, наливаю сок в стакан. Затем сажусь напротив и некоторое время жду от нее какой-нибудь реакции. Не дожидаюсь и вздыхаю. «Пожалуйста, ешь уже!» Я же вижу, что голодная. Она набрасывается на еду и правда позабыв обо мне. Как же это мило. Вижу, что ей нравится. Набирает всего по чуть-чуть, пробует. Смотрю на нее и понимаю. Моя. Именно такую я и хочу видеть рядом с собой всю оставшуюся жизнь. Немного неловкую, импульсивную, но нежную и чувственную. А ты чего не ешь? она замечает это только когда откидывается на спинку стула успел перекусить пока готовил понравилось беру свои подозрения назад она вытирает губы салфеткой если бы за тебя нужно было голосовать чтобы сделать королем мой голос был бы у тебя в руках спасибо смеюсь я буду знать что в случае чего придется просто накормить всех избирателей уже поздно «Иди ложись. Я приберусь тут и помою посуду». «Ты помоешь?» И без того большие глаза Тихони становятся еще выразительнее. «Ну да. Не волнуйся, я это тоже умею». Она моргает, а потом резко шагает навстречу и обескураживает неожиданным поцелуем. Чувствую в нем куда больше, чем просто спасибо. В венах немедленно зажигается огонь.